Глава десятая. Дно. Агния. Данила надел штаны, присаживается передо мной на корточки, пытается взять за руки, но я прячу их под бедра. Не оправдывайся, хриплю ему севшим голосом. Просто уйди сейчас. Не хорошо бросать девушку сразу после секса. Осько, не надо. Я, мы выпили просто на работе с парнями, переклинило. Ты ходишь как замороженная, я на нервах постоянно. И вот, девочка моя, мы же столько лет вместе. Я ведь никогда подбирает слова. У меня всегда только ты. Это ничего не значит. Пошел вон, Аверьянов. Не могу тебя видеть. Асенька, уйди, я сказала. Срываясь на крик. Тебе больно, я понимаю. Ни хрена ты не понимаешь. Уйди от меня, Даниил. Иди к Вике. пока я её не пришибла! Я не буду с тобой разговаривать!» Поднимаюсь, отталкиваю его, глотая очередной застрявший ком в горле. Иду на балкон. Рассвет уже только-только сереет вдалеке. На подоконнике лежит пачка сигарет и зажигалка. Никогда не курила, но сейчас так хочется прижечь эту адскую боль внутри. Достаю одну, неумело прикуриваю. «Я не курила». Давлюсь противным горьким дымом, раздирающим лёгкие. Вдыхаю его ещё и ещё, до головокружения, до тошноты. Выворачивает в старое ведро, чудом оказавшееся здесь, но я продолжаю сжигать себя, заменяя одну боль на другую. Пальцы дрожат, колени подгибаются. Сажусь на пол, прислоняюсь спиной к прохладной кирпичной стене. Я знаю, что Даня рядом. Чувствую его присутствие. Скорее всего, муж на кухне, и в окно он наблюдает за мной. Плевать. Надо встать, собрать вещи и уйти отсюда. Куда? Понятия не имею. Но оставаться здесь я точно не могу. Только сказать легче, чем сделать. Пялюсь в светлеющее небо, погружаюсь в нарастающий шум просыпающегося города. В теле просто нет сил, чтобы двигаться. Будто все еще смотрю, как мой муж занимается любовью с моей сестрой, наплевав на то, что я сплю в соседней комнате. Это низость, дальше которой падать уже просто некуда. Такое не то, что простить, даже просто принять как завершившийся факт невозможно. Балконная дверь открывается. Данила выходит ко мне, садится рядом на пол. Даже душ не принял. К моей персональной визуализации добавляется ещё и запах их секса, смешанный с таким родным запахом моего мужа. Мужчины, которого я любила, которому безоговорочно, слепо верила. «Уйди!» – прошу его. «Не могу. Это дно, я знаю, Ась. Тупо всё вышло, некрасиво. Встаю, он ловит меня за руку. Дёргаюсь и больно ударяюсь локтем о перила. На кухне Вика. В её взгляде нет ни грамма раскаяния. Почему она так со мной? Я же маму ей заменить пыталась. Заботилась, впустила в свой дом. Поделилась с мужем, подсказывает внутренний голос. Обхожу сестру. Надо собираться. Пусть делают здесь всё, что захотят, но только без меня. Ищу сумку в шкафу, куда можно сложить немного вещей на первое время. Еще нужны документы и деньги. Даний же все перетаскал. Мои карты у него. Плохо. Начинаю сгребать с полки все, что попадается под руку: кофточки, брюки, юбка, черное классическое платье, нижнее белье. Скамода небрежно летит туда же: расческа, косметика, личная гигиена. Зарядка от телефона приземляется сверху. Что ты делаешь? Опять Данила. Игнорирую. Обхожу его. Иду в гостиную искать свои документы. Их нет на привычном месте. «Агния, прекрати!» — требует Данил. «Я не отпущу тебя. Мне не наплевать на тебя, слышишь?» — хватает меня за плечи. «Я всё ещё люблю тебя. Тебе нельзя оставаться одной и идти некуда». «Где мой паспорт, Данила?» Поднимаю на него упрямый взгляд. «Обрямый взгляд. «О-о!» – он крутит головой. «Не отдам. И тебя не отпущу, Ась. Ты успокоишься, и мы поговорим. Тебе просто опасно сейчас находиться там одной!» – срывается муж. «Я разберусь. Верни мои документы и ещё карты!» – требую. «Нет». И вот он вдруг становится ледяным. «Хорошо!» – киваю. Возвращаюсь в нашу спальню. Переодеваюсь в джинсы с футболкой, закрываю замок на сумке. Вешаю её на плечо и иду к двери. «Долго ты протянешь без денег и документов?» Зло смотрит на меня Даня. «Включи голову, Агния!» «Обязательно включу!» Проворачиваю дверной замок. Так не терпелось мужу забраться к Вике в кровать, что он не запер дверь, как делал это последние несколько дней. «Стой же!» Больно хватает меня за руку уже в подъезде. «Убери руки, Даниил!» Я сейчас буду кричать. Хорошо. Он делает шаг назад. Иди. Жестко усмехается. Остынешь, нагуляешься. Я найду тебя вечером, верну домой и мы поговорим.